Глава двенадцатая. На морском берегу. «Господи, я умираю с голоду», — сказал Сидни. «Сколько еще ждать?» Сидни и Руфь сидели под навесом, стоявшим на морском берегу неподалеку от Албуфейры. Полтора часа тому назад они сделали заказ пожилой безумного вида женщине в ситцевом платье. С тех пор они ее не видели. Какой-то малыш подал им хлеб, масло и нарезанные помидоры, после чего ребенок с визгом исчез в морских волнах. Повар, одетый в капитанскую фуражку, скромнейших размеров плавки и оранжевые пляжные тапки без пяток, явно страдал манией общения. Готовкой он не занимался вовсе. Вместо этого он доставал из колодца воду и опрокидывал ведра на головы и столы посетителей португальцев. а потом с удовольствием вытаскивал промокших клиентов из-за стола, чтобы те вступили с ним в боксерский поединок. Затем он заключал их в объятии и громко требовал бутылку вина, усаживался с ними за мокрый стол выпивать. Руфь сказала, — Наверное, это местный обычай, Сид. Сидни ответил, — Если он катит меня ведром воды, я ему врежу. Такой уж обычай у нас в Центральной Англии. Руфь вздохнула и посмотрела на пейзаж, почти столь же прекрасный, как было обещано в рекламной брошюрке. Вот он, перед нею, светло-желтый песок, ярко-оранжевые скалы, голубое небо и синее море. Брошюрка советовала отведать блюда местной кухни в одном из пляжных ресторанов под навесами. Цыпленок пири, -пири судя по рекламе, хорош до того, что слюнки текут. С крыши из плетеной травы прямо Сиду на голову упало несколько насекомых. Руфь смотрела, как они резвятся у него в волосах, но ничего не сказала. Ей было слишком жарко и не хотелось себя утруждать. В другом конце ресторанчика поднялся из-за стола повар и, откинув назад голову, поставил себе на лоб стакан бренди. Безумая старуха в черном принялась хлопать в ладоши, и вскоре все под навесом, кроме Руфи и Сидни, вскочили на ноги, стали раскачиваться и топать ногами по неструганным доскам пола, подбадривая повара. «В жизни не видела такого позера», — прошептал Руфь. «Он идет сюда, не смотри», — одними губами произнес Сидни. Слишком поздно. Повар уже подходил к их шаткому столику на двоих. Вот его волосатая коричневая пузо коснулась белокожей английской руки Руфи. «Окей, американцы?» — проревел повар. «Нет», — заорал Сидни. «Не окей. Мы англичане хотим получить свою еду». «А, англичане. Бобби Чарлтон, да?» «Да», — сказал Сидни, ненавидевший футбол. «Президент Рейган, да?» «Нет», — сказал Сидни. «Маргарет Тэтчер». «Уинстон Черчилль». «Он умер», — ответил Сидни. «Морто». «Принцесса Диана. Роллс-Ройс». — Да, и раз уж ты здесь, старина, пожалуйста, два цыпленка, пири-пири с картошкой и салатом и бутылку холодного «Унло если, конечно, это не очень затруднит. Я хочу сказать, что мы здесь ждем уже целых два часа, черт побери, наблюдая, как ты тут валяешь дурака. Ты — мешок с салом. Сидни произнес все это с очаровательной улыбкой, повар снял с лба стакан, выпил содержимое и дружески стукнул Сидни по голове. Удар был чувствительный, зато убил насекомых. Повар громким голосом отдал суровые приказания беззубой Карке. та схватила пробегавшего мимо цыпленка и, подавив короткое сопротивление, придушила его. Не прошло и получаса, как куски незадачливого цыпленка уже шипели на вертеле, а на столе лежали ножи и вилки. Перед Руфью и Сидни поставили запотевшую бутыль вина нежно-зеленого цвета. Из моря появился малыш, отправился в кухню и принес им блюдо со свежим хрустким салатом. Корга поставила перед ними миску, полную маленьких дымящихся картофелин в кожуре. Появились соль и перец, потом колечки тающего масла и, наконец, цыпленок, сочный, с хрустящей корочкой, пахнущий лимоном и чесноком. Они принялись за еду и съели чуть ли не половину, когда ведро ледяной воды смыло все с их тарелок.